Глава третья. Прям тот мужик? Понизив голос до шепота, спрашивает Инна. Пришел на юбилей к Сергею Владимировичу, твоему отцу. Мы выбрались на совместный бизнес-ланч в ближайшую от ее работы кафешку. Более удобного времени для личного разговора найти не удалось. Подруга с ее парнем скоро улетают отдыхать, а выкладывать подобные новости по телефону я не привыкла. Мне нужно было с кем-то поговорить. Не с мамой же обсуждать, и тем более не с Диной. «Да, его зовут Богдан Полянский. Он папин друг. Точнее, сын папиного друга, который умер пару лет назад». «А ты его тогда в клубе не узнала? А до этого видела? Раз они дружили, то должна была видеть», заключает подруга, насаживая на вилку листья салата из своего цезаря. «У меня с самого утра кружится голова, странно мутит, поэтому я заказала себе черный кофе в надежде немного поднять давление. Грею руки о бокал и блуждаю взглядом по быстро заполняющемуся залу кафе». В обеденное время здесь всегда аншлаг. Кормят вкусно и относительно недорого. Обслуживание быстрое. Все, что нужно в обеденный перерыв, вечно спешащим офисным сотрудникам. Рядом находится большой бизнес-центр, в котором работает Инна. Моя крохотная контора, торгующая канцелярскими товарами, находится в другой части города. Зато близко от моей съемной квартиры. Вроде и видела, но точно не узнала. Если бы узнала, думаешь бы я все это позволила себе? и Ему. Они жили с нами по соседству, только это было очень давно. Мне лет семь было, а ему... Не знаю, не помню. Насколько он выглядит, как думаешь? Проглатываю горькую коричневую жижу и морщусь. Раньше в этом месте подавали более сносный кофе. Года 33? Хотя нет, он такой уже созревший мужик, породистый. Лет 35 ему, 36. Точно тебе говорю. Впервые задумываюсь о том, насколько большая разница в возрасте у нас с Полянским. Тогда в клубе она не особо бросилась в глаза. Я предполагала, что ему лет 30. Вообще взрослые мужчины меня всю жизнь скорее отталкивали, чем привлекали. Но в этот раз, видимо, какие-то звезды на небе решили иначе. И я оказалась в постели с человеком, старше себя лет на 13-14, если полагаться на дедуктивный метод Инны. Он предложил мне работу. Инна давится своим салатом, выпучив корее глаза. Участливо пододвигаю к ней стакан с водой и жду, когда она откашляется. На нас уже начинают коситься другие посетители кафе. содержанкой?» — наконец выдавливает из себя подруга. «Заниматься с ним сексом на постоянной основе?» Теперь наступает моя очередь округлять глаза. «Дура, что ли? Он был на дне рождения моего отца, вхож в семью. С чего ему такое предлагать?» — возмущаюсь. «Откуда мне знать, что в голове у богатого зрелого мужика, тем более с такой внешностью?» «Прекрати». Отмахиваюсь от Инны, решая дать своему кофе еще один шанс. Все такой же мерзкий. Отец попросил взять меня к нему в фирму. Понятия не имею, чем он занимается, но Богдан согласился рассмотреть мое резюме и... В общем, я не хотела, но он настоял. В следующий его приезд в город он должен со мной связаться. Я пойду навстречу и скажу ему, что мне не нужна эта работа. «Эй, ты меня слушаешь?» Щелкаю пальцами перед носом подруги, которая зависла над экраном своего телефона. Подожди, гуглю твоего Богдана Полянского. Зачем? Если мы знаем его имя, фамилию, и у нас есть такая великая вещь, как интернет, то почему нет? Вот смотри. Инна разворачивает ко мне свой смартфон, и мы склоняем над ним головы. Богдан Алексеевич Полянский родился 5 марта. Я же говорила, ему 33 года. Победно восклицает подруга и показывает мне класс, точно так же, как тогда в клубе, когда Богдан сам подошел ко мне около бара. Подруга его сразу одобрила. «Что еще пишут?» Спрашивая, чувствуя, как начинают потеть ладони. «Он не женат?» «Вдруг он окажется женат?» «Об этом я не подумала. Кольца на пальце у него, конечно, не было. Это первое, на что я обратила внимание в баре. Ладно, не первое. Первым было его красивое лицо. Но кольцо же всегда можно снять. Подтягиваю смартфон подруги ближе к себе, пытаясь рассмотреть мужчину, который не должен меня так сильно волновать». На белом экране высвечивается строка поисковика и несколько десятков фотографий, с которых на меня смотрит Богдан. На большей части снимков он запечатлен во время каких-то мероприятий. В костюме и гладко выбрит, редко смотрит в камеру, в основном общается с кем-то. Есть несколько кадров, где рядом с ним мелькает женщина. Всегда одна и та же. Это не должно меня волновать, но я склоняюсь ниже и листаю кадры, приближая ее лицо. Ухоженная блондинка с яркой красной помадой на тонких губах. Все ее лицо напоминает мне углы. Длинный нос, острый подбородок, высокие скулы, раскосые глаза. Волосы всегда собраны в пучок или высокий хвост. На вид ровесница Богдана или немного младше. Женщина его круга и статуса. Илона Шпак. Коммерческий директор компании инновационных технологий Шпак Инновационный Центр. Читаю под одной из фотографий. Она мне уже не нравится. Вот так быстро и интуитивно решаю поставить крест на совершенно незнакомом человеке лишь потому, что на одной из фотографий в интернете рука Богдана покоится на ее тонкой талии. Про личную жизнь ничего не написано, выдыхая Леська. Смеется Инна и начинает легко орудовать вилкой в своем салате. Похоже, этот мужик весь в работе. Похоже на то. Говорю, возвращая подруге телефон. «Расскажи лучше, как у вас с Лешей дела?» «Ой, мы так круто выходные провели». Глаза подруги загораются влюбленным огнем, и она с удовольствием придается воспоминаниям недавних событий своей личной жизни. Обеденное время подходит к концу, ей еще нужно вернуться в офис, а мне добраться до почты и отправить документы в Москву. Наша фирма маленькая, но работает под большим холдингом, и периодически мы отчитываемся им о проделанной работе. Посылаем договора на подписи, получаем от них новые. Для этого мне нужно съездить в главный городской почтамп, который находится в центре. Зато каждый раз, когда выпадает так называемый почтовый день, я ухожу с работы на пару часов раньше, прям как сейчас. Кофе мой в меня больше не лезет, поэтому, быстро расплатившись по счету, мы с Иной одновременно выходим из кафе. Подруга целует меня в щеку и, махнув на прощание рукой, бодро переставляя ноги на высоких каблуках, бежит в сторону своей работы. Я же иду к автобусной остановке. В автобусе оказывается несколько свободных мест, и я занимаю то, что находится в самом дальнем углу. Прислонившись лбом к прохладному стеклу, несколько минут провожаю взглядом обеденную пробку за окном. А потом, резко спохватившись, лезу в свою сумку. «Богдан Полянский». Пишу в поисковик, закусив губу, открываю первую же ссылку. «Меня не интересует его женщина», — успокаиваю себя. «Я просто посмотрю. Не знаю, что я хочу найти. Да и не еще особо ничего». Бегло пробегаю глазами по черным строчкам, перескакиваю с одного сайта на другой, пока не нахожу то, что нужно. «Полянгрупп» — крупнейшая российская компания, управляющая несколькими предприятиями масложировой промышленности, крупнейший производитель спецжиров и маргаринов. Также выпускают молочные и кисломолочные продукты. Входит в сройку крупнейших компаний агропромышленного комплекса. Главный акционер группы компаний «Полянгрупп» — Богдан Полянский. Зачитываюсь историей компании Полянских, едва не пропустив свою остановку. Категорично отказывать Богдану в работе уже не хочется. «Мало ли что между нами было. Да и было всего один раз. Несколько заходов». Размышляю чисто теоретически. Вдруг я ему подойду, и он пригласит меня работать в свою компанию на подходящую мне должность. Это будет просто отличный трамплин для карьеры. Я девушка из небольшого города с дипломом вуза, которым никого не удивить. Если забыть, как мы познакомились, смогла бы я работать в компании этого человека? Ради своего будущего? «Да. Наверное, да». У многих людей в жизни был секс на одну ночь. У тысячи. Нет, даже не так. У миллионов. И я что-то сомневаюсь, что половина из них хотя бы поздоровалась со своим партнером где-то при случайной встрече. Единственное, что меня немного тормозит в моих вдруг разыгравшихся о прекрасном будущем фантазиях, офисы компании Богдана находятся в нескольких крупных городах страны. Мой мозг несколько секунд переваривает эту информацию. Нашего города в этом списке нет. Если я вдруг решусь принять предложение о работе, то мне придется переехать. Не знаю, готова ли я пойти на такой шаг, когда наша семья переживает не лучшие времена. Я размышляю об этом весь следующий день, взвешивая за и против, а потом случайно встречаю в супермаркете рядом с домом своего бывшего парня Глеба и его, рыжую Таню. При взгляде на девушку, которая обнимает моего бывшего, к горлу подскакивает тошнота. Я не ревную, нет. Испытываю странное чувство опустошения. Наши отношения с Глебом давно себя исчерпали. Все было как-то пресно, однотипно, без взрыва чувств и страстей, той самой страсти, которую я вкусила не так давно. Всю жизнь я была правильной девочкой, несмотря на достаток, в котором мы жили, и вседозволенность, которой не препятствовали родители. Может, благодаря этой свободе у меня так крепко стоит голова на плечах, за исключением некоторых случаев. У меня все было по плану, разложено по полочкам. Каждое моё действие подвергалось долгому обдумыванию. Даже отношения с Глебом я себе разрешила, потому что он был перспективный, красивый, умел меня рассмешить. Вроде бы все звезды должны были сойтись, но, увы, всё вышло иначе. Первым меня замечает Глеб. Он меняется в лице, округляет и без того большие глаза, застывая на месте около отдела бакалеи. Вот жалость. Мне тоже нужно туда. Не знаю, уместно ли здороваться в нашем случае. Он меня бросил а я тут же переспала с незнакомцем из клуба. Можно сказать, что мы квиты? Некое чувство удовлетворения я испытываю. Поэтому натягиваю на губы самую лучшую улыбку, которая есть в моем арсенале, и бодрым шагом двигаюсь навстречу своему бывшему. «Привет!» — здороваюсь первая. Рыжая Таня дергается и медленно оборачивается в мою сторону, придирчиво осматривая с головы до ног. Мне стесняться нечего, поэтому, вздернув подбородок, предоставляю ей полный обзор. Её в глазах вспыхивает ревность, и она теснее жмётся к Глебу. Она симпатичная, не красавица с обложки, но и не уродина. Высокая, немного крупнее меня в телосложении, с правильными, но скучными чертами лица. «Леся, а ты... привет?» выдыхает растерявшийся на мгновение Глеб, смешно почесывая свой крупный нос. «Как дела?» Зачем-то интересуюсь и перевожу взгляд на его новую девушку, около ног которой крутится и тявкает мопс. Всё хорошо. Как сама. Слышал, ты работу нашла. А мы вот женимся, выплевывает новость мне в лицо Таня. Демонстративно поправляет волосы правой рукой, на которой поблескивает аккуратное колечко. Сглатываю вязкую слюну. Я всего несколько минут назад хорохорилась, что не испытываю к ним совсем ничего. Совсем ничего. Так вот, я врала. Это ее кольцо, которое по плану должно было быть моим. Задевает больнее, чем Полянский, исчезнувший из номера на утро после самой шикарной ночи в моей жизни. Глеб четыре года меня мурыжил и кормил завтраками, боясь съехаться, а ей делает предложение, как только выставил меня за порог. Это задевает. А еще вдруг хочется поплакать, хотя я совсем не плаксивая. Поздравляю. Стараюсь звучать максимально прохладно, но чувствую, как предательски звенит голос. «Ты про работу спрашивал?» «Да, вот, нашла. Переезжаю скоро». В Москву. Так что все сложилось как нельзя кстати. Намекаю на наше своевременное расставание. Глеб всегда мечтал уехать из родного города, покорять столицу. Но с его любовью к переменам это, возможно, так и останется мечтами. И как фирма называется? Скептически ухмыляется Татьяна, словно не веря в моё вранье. Полян групп, стараясь врать как можно убедительнее и не моргать слишком часто. О, я слышал о них. Даже отправлял им на почту резюме. «Здорово, что они тебя взяли. А кем будешь там работать?» — уточняет мой бывший парень, снимая руку с и своей девушки. «Там несколько вакансий на выбор. Я еще не определилась», — отвечаю уклончиво. «И что, прям без опыта взяли?» — не унимается рыжая девица. «Я тоже о холдинге слышала. У них настолько много соискателей, что проводится конкурс на место». Немного сбивает с толку, что они знают о существовании полян групп. «А если у меня ничего не выгорит?» Я ведь опозорюсь еще больше и буду представлять собой жалкое зрелище и посмешище для общих знакомых. Сколько из них, например, знали о том, что Глеб мне изменяет? Да, взяли прям так, отвечаю с нажимом. Уезжаю через пару недель. Приглашение на свадьбу можете не высылать. Всего хорошего. Стремительно двигаюсь к выходу из магазина вместе с корзиной, в которой одиноко лежит кусочек сыра. На выходе меня тормозит охранник и, сурово сведя брови, просит пройти на кассу. Я быстро извиняюсь, но возвращаться и оплачивать товар не собираюсь. Просто сую ему в руки эту корзину и выбегаю на прохладный свежий воздух. Мне ничего не остается, как отправиться домой и лечь спать без ужина. И надеяться, что Богдан Полянский мне все таки позвонит.